Глава 4. Смертельный полет В гостиницу Леонела поехала на такси, в номере повторила утренний ритуал, душ, укладку феном и макияж. Но заключительный этап марафона отнял куда больше времени. Распотрошив чемодан, она разложила свои наряды на большой двуспальной кровати. Методом исключения поочередно убрала часть из них в шкаф. В результате отбора на кровати осталось три вечерних туалета. Темно-зеленое платье из бархата с воротником и муаровой розой. Белый гиперовый костюм с набивными лимонами и черное мини-платье. Лионелла отказалась от костюма с лимонами и убрала его в шкаф. Туда же отправила бархатное платье с цветком. Глядя на черное мини-платье, сказала. «Надену-ка я его». Немного подумав, Лионелла надела черные колготки и такого же цвета ботинки на толстой ребристой подошве. Покрутилась в зеркало, взглянула на часы и вдруг поняла что до начала спектакля осталось всего 20 минут. Выскочив за дверь на бегу, она достала телефона и позвонила в такси. В возле гардероба Леонелла встретила Петрушанская. «Ну что же вы, дорогая, опаздывайте!» Виктор Харитонович попросил встретить вас и провести в директорскую ложу. «Я купила билет в портер», — заметила Леонелла. «Зачем было тратить деньги?» «Впрочем», — Петрушанская махнула рукой, — «денег у вас хватает, не обеднеете». Ее слова показались Лионеле забавными или, по крайней мере, беззлобными. Во всяком случае, в них не было ни подтекста, ни зависти. «Идемте в ложу», — согласилась она и глядела Петрушанскую. Наряд Примадонны состоял из облегающего темно-синего платья, золотого колье и голубых туфель-лодочек. У Зинаиды Ларионовны был отменный вкус и завидное чувство меры. Директорская ложа располагалась в бель-этаже, над бинуарными ложами. Петрушанская отомкнула двери и предоставила Лионеле выбрать место. Сама села рядом. В зале постепенно угас свет, дирижер взмахнул палочкой и раздались звуки оркестра. Петрушанская облегченно вздохнула. «Слава Богу, успели». На протяжении первого акта действие спектакля продвигалось рывками и очень вяло, но когда оркестр заиграл на сцене затанцевали Гапак, сделалось веселее. Публика ожила. В ложу дважды заглядывал магит с одним и тем же вопросом. «Ну, как?» Петрушанская удовлетворенно кивала. Темп держат, молодцы, не затягивают. Первый акт закончился смертью паночки. В антракте Леонелла и Зинаида Ларионовна спустились в буфет. На их столик в обход очереди принесли два бокала шампанского и эклеры. С открытием сезона Примадонна подняла бокал. И за знакомство они выпили и мило поболтали. В зрительный зал Леонелла вернулась в приподнятом настроении. Все вокруг теперь казалось приятным и дружественным. Приведи кто-нибудь в директорскую ложу Кропоткину, и та представилась бы ей милейшей особой. К концу второго акта действий дошло до самого интересного. Философ Хама отчитывал покойницу в церкви, но та вдруг очнулась и села в гробу. Оркестр заиграл тревожную музыку, и публика забеспокоилась. «Хама — Хама! — взвизгнула паночка. — Хама! — Груб медленно воспарил, паночка продолжала кричать. «Хама!» Философ очертил вокруг себя магический круг и стал молиться еще усерднее. «Возлюблю тебя, Господь, крепость моя! Господь, твердыня моя, привежище мое! Избавитель мой, свят круг, спаси! Свят круг, защити! Сгинь! Сгинь, нечистая!» Гроб, сидящий в нем, паночкой стал раскачиваться. Амплитуда движения увеличилась до тех пор, пока гроб не задел задник. Леонелла покосилась на Петрушанскую. «Что происходит?» Паночка закричала. «Хама!» Но вдруг ее крик превратился в испуганный вопль. «Помоги!» Хама вскочила на ноги, выбежал из магического круга и стал метаться по сцене. Оркестр зазвучал разрозненно и замолчал. Из зала раздался женский крик. «Помогите ей, кто-нибудь! Она сейчас упадет!» Леонелла вскочила на ноги. «Там что-то случилось!» «Тихо, тихо!» — Петрушанская встревожно смотрела на сцену. «У нее есть страховка, у нас все предусмотрено». Но в этот момент гроб с паночкой качнулся в сторону зала. «Ах!» — публика исторгла испуганный вздох. С пронзительным вибрирующим звуком оторвался металлический трос, и гроб сильно накренился. Кропоткина схватилась за стенки, ее цветочный венок со свистом улетел в зрительный зал. Качнувшись обратно, гроб снова влетел в задник и потом на хорошей скорости вновь устремился в зал. Раздался сильный гудящий звук, как будто где-то уронили рояль. Гроб сбросил трусы, взмыл вверх и полетел в зрительный зал. Теперь кричали все, летевшие в гробу кропотки, на зрители, оркестранты и актеры на сцене. Боже мой, помогите! воскликнула Леонелла. На ее глаза гроб перевернулся и шмякнулся в проходе между рядами, накрыв собой Укропоткина. Зрители на местах отшатнулись в сторону, словно поваленные деревья от эпицентра взрыва. Потом все, кто мог, вскочили и ринулись к гробу. Вспыхнул свет, и чей-то взволнованный голос крикнул. На смерть!» Петрушанская рванулась к двери и понеслась по коридору в сторону сцены. Леонала бросилась за ней. Когда они прибежали за кулисы, там не было никого, кроме помрежа. Растерянная толстая женщина, которая сидела у своего пульта. «Скоро вы вызвали?» – крикнула Петрушанская. Помрешь растерянно пожала плечами. «Не знаю. Я вызову. А вы объявите микрофон, чтобы зрители немедленно покинули зал». Она схватилась за телефон, дрожащими руками набрала нужный номер и прокричала в трубку. «Срочно! Пришлите бригаду медиков в драматический театр!» Потом, помолчав, спросила. «Уже едут? Ждем». Помрешь включила микрофон на максимальную мощность, и в зале прозвучал ее расстроенный голос. «Администрация театра просит всех зрителей немедленно покинуть зрительный зал. Повторяю». Ленелла вышла на сцену. К тому моменту зрители уже потянулись к выходу, Их тихий организованный исход напоминал эвакуацию. Вскоре в зрительном зале остались только актеры, технический персонал театра и Виктор Харитонович Магин мужчина оттащили развалившийся гроб, и посреди прохода осталось лежать только Кропоткина. Ее белый балахон был залит кровью. Сочти это зрелище страшным, Лионелла ушла в карман и села на ящику у некрашенной кирпичной стены. Неподалеку у грузового подъемника курили двое рабочих сцен. По коридору пробежал мужчина в форме МЧС. Один из рабочих швырнул свой окурок под ноги, затоптал его носком ботинка, скинул широкую щель подъемника и громко произнес Пожарник! Но ну, второй рабочий продолжал спокойно курить. Рудик, пожарник здесь, туши сигарету. Рудик, невысокий человек, лет 45, засуетился, сел на корточке и стал тушить сигарету. Перехватив удивленный взгляд Леонелла, первый рабочий проронил: «Ухой!» как тетерев! Вскоре по взволнованным голосам, долетевшим из зала, сделалось ясно, что приехали парамедики. Спустя короткое время за кулисами появились люди в полицейской форме. Они разбрелись по сцене, и кто-то влез на колосники. «Внимание!» На ван сцену вышел крепкий немолодой человек с папкой. «Присутствующих прошу не расходиться. Опрос свидетелей будет осуществляться в гримерной. Первым идет механик сцены, потом директор». «Директора здесь нет», — крикнули из зала. «А кто есть?» «Я». «Представьтесь». «Художественный руководитель театра Виктор Хритонович Магит. С кем имею честь». «Следователь Митрошников, Геннадий Иванович, прошу принести в гримерную инструкцию по технике безопасности и журнал проведения инструктажа. Механик сцены. Где вы?» Мужчина в спецовке вышел из-за кулисы и виновато понурился. «Я здесь. Идемте со мной». Они ушли в гримерку и вскоре на сцене появились Петрушанская и Магет. «Спокойнее, Виктор Харитонович», — сказала Примадонна. «В конце концов, мы с вами ни в чём не виноваты». «Директору позвонили?» Магитроссей нагляделся. «Что делать? Что делать?» Ленала поднялась со своего места в кармане и подошла к Петрушанской. «Ее уже увезли? К Рапоткину?» Примадонна понизила голос. «Только что в зале работают криминалисты. Здесь тоже полицейские влезли на колосники. Вероятно, проверяют механизмы и крепления тросов. Они одновременно посмотрели наверх, где за падугами болтались концы буровных тросов с остатками креплений. «Помреж, Ирина Юрьевна!» — крикнул Магит. «Где журнал по технике безопасности?» «Вот он!» Женщина протянула ему журнал, но Магит его не взял. «Инструктаж перед спектаклем проводили?» «С кем?» — Заторможенно спросила Ирина Юрьевна. «С актрисой Карапоткиной!» Помреж перелистала журнал и наконец сообщила. Исполнительница первого состава Костюкова прошла инструктаж. Вот ее подпись. «У меня нет дела до Костюковой!» — взорвался Магит. Костюкова жива и здравствуйте, я спрашиваю про Кропоткину. С Кропоткина инструктаж не проводился. Почему? Не было приказа. Какого еще приказа? Но Кропоткину ее вызвали на замену без приказа. Инструктаж провести не успели. Кто за это ответит? спросил Магит. Вы? сказала Помреш. Что? Помреш раскрыл журнал на первой странице и прочитала. В соответствии с приказом директора и по инструкции. «Режиссер-постановщик спектакля несет полную ответственность за своевременный инструктаж артистов по безопасному выполнению поставленных им сцен или отдельных номеров». «Могли бы напомнить», — Виктор Харитонович сник на глазах. «И что мне теперь делать?» Ирина Юрьевна с опаской огляделась и предложила полголоса. «Давайте впишем задним числом». «Не сметь подделка документов. уголовное преступление. «Как знаете, в конце концов, вам отвечать». «Идемте». Петрушанская взяла Лионеллу под руку и увела подальше, в проход к запаснику декораций. «Все это очень тягостно, не так ли?» «Мы были здесь со Строковым, сказала Лионелла. «С Платоном Васильевичем?» — удивилась Петрушанская. «Когда?» «Сегодня, перед спектаклем». Он рассказал про призрак. «Вы в это верите?» «Конечно же нет. Но его присутствие необходимо театру для поддержания мистического шлейфа. Так же, как ваше присутствие для зрительского интереса. Простите за откровенность. «Странно», — проронила Лионелла. «Вас объединяет то, что вы оба пришельцы, призрак из мира мертвых, вы из мира богатых и знаменитых». «Слышали?» — испуганно вскрикнула Лионелла и уставилась в темный угол с декорациями. «Что?» — Петрушинская оглянулась. «Там кто-то есть. Вы слишком впечатлительны. Такое здесь часто случается, сползет какой-нибудь планшет или затрещит старая краска. Не стоит так реагировать. Поверьте мне на слово, там никого нет». Они прошли дальше, свернули за угол и оказались у закрытой двери грима за которой продолжался допрос. «Из-за двери донеслось. Вы осматривали крепление тросов в гробу? Проверяли страховку?» «Я проверял». «Когда?» «Вчера». Петрушанская прижалась к косяку и прислушалась, потом одними губами прошептала. «Это механик сцены». Голос следователя менторски проронил. «Вранье? Думайте, как хотите. Вам не поздоровится, если я подумаю, как хочу». Погиб человек, женщина. Кто-то за это должен ответить. «Я не виноват», – тихо сказал механик. «А кто виноват?» «Не знаю. Крепления тросов были в порядке. При изготовлении мы заложили в конструкцию пятикратный запас прочности. Даже у самолетов намного меньше». «Ваш самолет упал. И это произошло по вашей вине. Конечно, мы во всем разберемся, но именно вам, механику сцены, вменялось в обязанности следить за надежностью конструкции и осуществлять ее безаварийную эксплуатацию». Вчера с крепежом все было в порядке, я проверял. Почему только вчера? Открытие сезона все делали загодя. Сегодня проверяли. Зачем? Вам объясните и Сами догадаетесь. Перед спектаклем групп только подцепили к и подняли на постамент. А до сих пор, где он стоял? За кулисами на полдороги в карман. Тяжело топой каблуками. Гремерки подошла крупная женщина, и в строгий костюм. Заметив ее, Петрушанская отстранилась от двери. «Здравствуйте, Валентина Ивановна!» «Что там?» допрашивать механика сцены», — «примадонна представила ей Лионеллу». «Актриса Блондовская». «Вижу». Валентина Ивановна приоткрыла дверь и заглянула в гримерку. «Можно?» «Ну, кто там еще?» — недовольно спросил следователь. «Я директор театра». «Фамилия?» Евтеева. «Заходите». Директор вошла в гримерку и вслед за ней туда заглянула Петрушанская. «Разрешите спросить?» «Спрашивайте». «Что делать нам, артистам?» «В каком смысле? Идти домой или оставаться в театре?» «Вы были на сцене?» — спросил следователь. «Смотрели спектакль из зала. Можете идти, с вами встретимся завтра, и, пожалуйста, закройте дверь с другой стороны». В пустынном фойе первого этажа у гардероба прохаживался одинокий мужчина. Заметив его, Петрушанская шепнула. «Художник-оформитель, тоже москвич». «Мы знакомы», — сказала Ганал. «Это Кирилл Ольшанский». «Неужели?» Примадонна перевела на нее взгляд и округлила глаза. «Искренне завидую. Будь я моложе». Она не закончила фразу и, подойдя, к Кириллу представилась. «Петрушанская». «Ну, кто же не знает вас, Зинаида Ларионовна?» Альшанский поцеловал ей руку. «Я здесь всего несколько дней, но услышала о вас много хорошего. Какой любезник». «Этого у него не отнять», прокомментировала Лионелла и спросила у Кирилла. «Слышал, что случилось?» «Мне рассказали, я поздно вышел с декораторской». «Ну что же, я с вами прощаюсь». Петрушенская помахала рукой. «Меня ждет такси». Она ушла, Лионелла и Кирилл остались вдвоем. «Едем в гостиницу?» предложила Лионелла. «Идем пешком здесь, не так далеко». Они вышли из театра. Было начало осени, стояла теплая погода, и деревья только-только начинали желтеть. Прогулка была бы приятна, если бы не пришлось говорить о неприятных вещах. Кирилл спросил. «Ты была в зале?» Сидела в директорской ложе вместе с Петрушанской. Как все случилось? Гроб подняли вверх, и он стал раскачиваться. Потом оборвался трос, за ним все остальные, и гроб с Кропоткиной улетел в зрительный зал. Еще кто-нибудь пострадал? Погибла только Кропоткина. Ты ее знал? Пришлось однажды столкнуться. Где? Спросила Леонела. Рядом с театром есть караоке-бара. Иногда захожу туда, чтобы поужинать. Однажды встретил там Мезенцева. Местного сердцееда? «Ты все уже знаешь», — усмехнулся Кирилл. «И что же Кропоткина?» «Она была с Мезенцевым. Он нас познакомил». «Они были вдвоем?» «За их столом сидело много народу. Все из театра. Кажется, отмечали чей-то день рождения. Но Кропоткина все испортила». «Как?» «Подралась в очереди к микрофону». «Было смешно». Кирилл улыбнулся и заметил. «Слышал, что она была скандалисткой». «А разве это что-то меняет?» Глубокомысленно проронила Ленелла. «Она жила, а теперь ее нет». «Ты права, смерть — это всегда грустно». «Когда я узнал, что ты здесь, подумал, что это судьба», — сказала Леонела. «Но потом решила, что ты все подстроил». «Теперь хочешь знать правду», — усмехнулся Кирилл. «Ни то, ни другое». «И все же. Когда мне предложили эту работу, я отказался». «А потом?» «Узнал, что здесь будешь ты, и подписал договор». «Только из-за меня?» «Не только. Ты знаешь, в финансовом плане я всегда на миле». «Смешно», — нее невесело улыбнулась, — «жить через забор друг от друга и встретиться за 300 километров от Москвы». «Надолго приехала?» — спросил Кирилл. «Примерно на три месяца, пока будем репетировать, я буду здесь. Потом только приезжать на спектакли». «За три месяца здесь ты сдохнешь от скуки, Машка». «Не сдохну. В крайнем случае, на пару дней уеду в Москву. Да и чем моя жизнь в Барвихе отличается от этой? В Барвихе еще скучней». Но это вопрос спорный». «У нас с тобой разные жизни, Кира. Тебе там, может, и весело. А когда-то все было общим, и жизнь, и любовь, и веселье. Того, что было, уже нет. И заметь, не по моей вине», — сказала Леонелла. «Я за свои ошибки заплатил». «А как же иначе? С небес видно все, ничто не остается без наказания. Таков закон жизни. Иногда наказание похоже на казнь. Не твой случай, Кира. Ты гедонист. Живешь для того, чтобы получать удовольствие». «Много ты знаешь». За разговорами они дошли до гостиницы и остановились у входа. «Ты иди, а я прогуляюсь», — сказал Кирилл. «С чего это вдруг?» — спросил Леонова. Он взял ее за воротник, притянул к себе и прошептал, касаясь губами ее губ. «Потому что, если мы поднимемся вместе, я сделаю все, чтобы остаться в твоем номере».